16. Динки дожидался Джейка у двери апартаментов Проктора. Роланд ушел с Тедом, они уже добрались до конца коридора, что-то увлеченно обсуждая. Джейк предположил, что идут они на Мол, где шими с помощью остальных, попытается отправить их на американскую сторону. И тут он вспомнил о своем вопросе. «Поезда линии Д ходят на юг. Или туда, где вроде бы юг. Ага» более или менее партнер некоторые имеют название вроде восхитительный дождь или душа снежной страны но все имеют индекс из букв и цифр д сокращение от дандела спросил джейк динки остановился в недоумении посмотрел на джейка дандел это еще кто или что джейк покачал головой он даже не хотел говорить динке где слышал это слово «Ну, я не знаю. Во всяком случае, наверняка». Заговорил Динки, когда они зашагали дальше. «Я всегда думал, что «Д» — это сокращение от дискордии, потому что именно там находится конечная станция всех поездов. Ты знаешь, где-то в глубине бесплоднейших из бесплодных земель». Джей кивнул. «Д» — сокращение от дискордии. Вроде бы логично. В каком-то смысле. «Ты не ответил на мой вопрос». Дандела, это что? Слово, которое я увидел на стене на станции Тандерклэп. Возможно, оно ничего и не означает.